Глава шестая. Жизни седьмая. Дом, милый дом. Игрок, вы вот-вот станете частью континента. Внимание. В настройках персонажа не выставлена автоматическая привязка к новым регионам. Возрождение будет произведено на старом регионе привязки. По умолчанию выставлен сценарий возрождения, действующая автомастерская. Вы возрождены на кластере 974-3131. Регион. Третья высокогорная равнина. Текущее количество возрождений – 94 жизни. Минус 6 от стартового значения. Внимание! У вас есть неподключенные бонусные жизни.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 Спокойно дождался окончания таймера и уже в своём теле открыл глаза. Быстрый осмотр территории и себя самого. На этот раз роба была светло-серого цвета. Нормально. Встал со скрипнувшего дивана, потянулся и резко дёрнулся от открывающейся двери, что вела в этот закуток. Дёрнулся не просто в испуге, а совершая некий ритуал, вбитый в подкорку, чуть присесть, Вытащить из инвентаря пистолеты и направить его в сторону возможной угрозы. Подбегающий в комнату молодой парень лет 18 и на вид торопел, уставившись в дуло пистолета и заикающимся голосом попытался мне что-то сказать. Прижав указательный палец к губам, прося таким образом тишины, я махнул дулом в сторону, показывая отойти от прохода. Прынюк оказался на удивление понятливым и сделал всё, как я и велел. Не проронив ни звука, отошёл в сторону и продолжал хлопать ресницами, глядя на меня. Молодец, кивнул ему я и выскочил в коридор. Опа! А мастерская оказалась при салоне продажи новых автомобилей. К хозяйским взглядом оглядел модельный ряд и тут же скривился. Электрокары. Мда. Что такое не везёт и как с этим бороться? Цунул оружие в карман и присел на ближайший диванчик, совершенно не обращая внимания на презрительные взгляды сидящей там немолодой пары. Необходимо было понять, где я нахожусь и в какую сторону двигаться. Так, посмотрим. Юго-запад региона, если смотреть от его центра. Вполне себе неплохо. Только вот стаб струбцына на пути, придётся его обходить. Доберусь как-нибудь, не в первый раз. Ладно. Пора бы заводиться нормальным транспортом и провизией. Открыл глаза, поднялся с дивана и побрёл в сторону выхода, намереваясь покинуть здание. Здесь вход для посетителей. Перекрыл мне путь здоровый детина в костюме с бейджиком охраны. Я в курсе. Кионув, я надавил ему ладонью на грудную клетку, заставив оторваться от пола и влететь в панорамное стекло. Мда. силы надо соизмерять, покачал я головой. Всего-то планировал отодвинуть в сторону, причём мягко, а оно вон как получилось. Богатырь идтить меня через колено. Впрочем, про казус с охранником я забыл уже через секунду. Цифры, что с них взять? Кажется, мне везёт, задумчиво протянул я, глядя, как на парковку въезжает громадный джип с лысым бугаём за рулём. Припарковавшись, браток резко выпрыгнул наружу и заспешил к пассажирскому сиденью. Оттуда, приняв помощь кавалера на свет явилась дама. Существо точно было женского пола, потому как не бывает шестого размера груди у мужчин. Но вот остальное я таких губ вживую точно никогда не встречал. Да лучше бы и не видел, страх один, а не красота. Потом мадемуазель появилась на свет вся, и я осознал, что хирурги над ней работали очень долго и упорно, не только над грудью и губами. Гипертрофированная задняя часть и очень, ну прямо очень узкая талия. И всё это было облачено в розовое платье. Да. Чо встал? Грозно рыкнул здоровяк, потому как я явно мешал им пройти к автосалону. Это не у неё. Это похоже У тебя с головой проблемы, парень. Скорее для себя, чем для него, ошарашенно озвучил я своё мнение. Что сказал? Мгновенно набычился лысый. Деньги гони. Немного уставшим голосом произнёс я, тыкая стволом пистолета ему в лоб. Что ты? Скосив глаза на оружие, выдолон быстро опустил оружие вниз и выстрелил между его ногами, потом так же быстро вернул пистолет на место. Ещё один вопрос, и ты, может быть, впервые в жизни пороскинешь мозгами. Деньги достань и передай их мне вместе с ключами от машины. Лысый понятново моргнул и потянулся к карману, а вот его подруга явно была другого мнения и решила отстаивать свои права. Нет, она не заверещала и даже не начала возмущаться, а просто издав звук, больше похожий на рёв кабана, устремилась в мою сторону, грозно размахивая розовой сумочкой. Бегать на шпильках это надо уметь. Утка не умела. Несколько резких шагов вперед, и шедевр хирургов, запутавшись в собственных ногах, впечаталась губами в асфальт прямо перед нами. Сдавлено что-то хрюкнув, мадам разрыдалась прямо там, не делая попыток встать или же перевернуться. Постучав по лбу здоровяка стволом пистолета, я напомнил о себе и своих требованиях. Тот понятливо вздохнул. И протянул мне брелок от машины. Лопатник в багажнике, с собой только карта. Ауффидерзейн. Попрощался я и, больше не обращая внимания на странную парочку, заскочил на водительское место и завёл двигатель. Резко стартанув с места, вырулил на дорогу и, проехав сквозь километр, снова остановился. В лопатнике нашлось приличное количество кэша, и я собрался плотно перекусить. Кафешка с летней террасой, встретившаяся мне по дороге, вполне для этого подходила. Пока ждал горячее, снова скользнул в интерфейс просмотреть логи, до которых так и не добрался. Внимание, личная победа. Пять воинов шестого корпуса Нолдов убиты. Примите поздравления. Поздравляем вас. Вы совершили это достижение, не взирая на все трудности. Бонусы: плюс 2000 очков прогресса на основные характеристики. Плюс три тысячи очка прогресса на дополнительные характеристики. Плюс одна тысяча гуманность. Все? Самый короткий лог победы, что я когда-либо видел. Подумаешь, пятерку нолдов завалил, эко невидаль. Что-то тут явно не так. Понять бы только что. Слишком высокий у меня уровень или, по мнению системы, нолды для меня тоже не противники? Я бы так не сказал. Если бы не моя способность с диким по времени откатом, я вряд ли смог бы победить. А так сплошные вопросы и ни одного ответа. Принесли горячие, и я ненадолго отвлекся. После, попивая кофе, быстро распределил имеющиеся свободные очки. Тут все просто и гадать не надо. Две тысячи в ментальную силу и три тысячи в опеку континента. Мир вздрогнул, пошел рябью, И в голове сформировалось четкое понимание того, что уровень ментальной силы достиг необходимого. Не совсем понятно, для чего необходимого, но некие мысли по этому поводу были. А вот уровень опеки нужной планки не достиг, а очки прогресса у меня закончились. Печаль, беда. Но это ладно, наберем. Что еще из нового? Да вагон всего. Начнем с того, что у меня поднялся уровень, и теперь я 58-й. Круто, конечно, но не особо радует. Гораздо важнее другое. Фактический уровень ментальной силы достиг двух сотен единиц. Оповещение. Ваша текущая ментальная сила превысила отметку в 200 фактических уровней. Текущий уровень, умноженный на коэффициент к характеристике и бонус от дополнительных уровней. Бонус. Регенерация шкалы Дух Континента увеличивается на одну единицу ежеминутно. Поздравляем! Бонус плюс 100 очков опыта к ментальной силе. Отлично! Взглянул на шкалу общей регенерации от всего, что у меня было, и довольно улыбнулся. 207 единиц в час. Впечатляющая цифра получилась. Но и это было еще не все. Вследствие выровшей характеристики ментальная сила поднялись все мои умения. Открыв вкладку с умением усиления, только покачал головой с восхищением глядя на цифры 420%. Держите меня семеро. Я же таких дел теперь наворотить смогу. Быстро пробежался по значениям характеристик, если их подвергнуть усилению. Хм, да. Шок и трепет, что тут скажешь? Вдоволь насмотревшись на них, поднялся с места, всего попара в путь. Маяк на проявившиеся вещи уже прозвенел. Надо возвращать своё имущество. Вообще на этот раз возрождение прошло как по маслу. И вещи оказались недалеко от меня и добрался до них без каких-либо приключений. Так же легко вскрыл баки соседних машин, сливая бензин и приспокойно выехал из кластера. Всегда бы так. Проблемы начались через 20 км, когда я подъехал к небольшой речушке. На карте был обозначен мост, а вот по факту его не имелось. Речка хоть и такая, что камень можно перебросить на соседний берег, но на моём транспорте её никак не преодолеть. Сперва открыл карту и прикинул, что можно предпринять. Есть два ближайших моста: выше и ниже по течению. Тот, что ниже, выходит прямо к стабу труб цина, а туда мне путь заказан. А верхний только километров через 40. Но места там неспокойные, да и кластер мегаполис очень близко. Нарваться можно. Пришёл так. Поеду вверх, и если встречу что-то похожее на мост, то по нему и переберусь. А если нет, тогда и буду думать. Может, и до моста доеду, или сам мне что типа плата сооружу. Только вот возиться с брёвнами так неохота, что прямо режь меня. Конечно, есть ещё несколько способов, но тратить свои умения не хотелось. Если верить всё той же карте, то по пути обозначены две моторные станции, только вот в пояснениях написано, что паромов или чего-то подобного там нет. Если карта соврала один раз, то ведь может ошибиться и во второй, правильно? К тому же, вверх по течению река прилично расширялась, и шанс встретить паромную переправу возрастал. Дороги, как таковой вдоль реки не было. Поэтому приходилось отдаляться и затем вновь приближаться к ней. Это выматывало и раздражало, но идти пешком я не стал, твёрдо придерживаясь позиции, что лучше плохо ехать, чем хорошо идти. На пятый свой подъезд к реке я нашёл лодочную станцию и даже лодку. Правда, без вёсел и с огромной дырой в днище. А вот поромом тут и не пахло. Хотя, если бы даже он тут и был, то это только добавило бы мне проблем. Даже если бы я сумел его завести и загнать на него свой транспорт, то кто бы рулил? Или как этот процесс у Мариманов называется? Помедитировав минут 5 на плавное течение воды, плюнул и пошёл собирать вещи. После чего, разбежавшись, прыгнул вверх на краткое мгновение, воспарив над водой реки. Активация пробоя и 3/4 реки преодолено. Меня потянуло вниз, но последующая активация мерцания и левитации плавно понесла меня к берегу. Ну вот, как-то так. Отключая режим мерцания, пожал я плечами, коснувшись противоположного берега. Услышав всплеск, развернулся к реке, посмотреть, как играет рыба на закате. Однако это оказалась не рыба. В 5 метрах от меня вода стремительно вспучилась, как от подводного взрыва, и на берег вылетело что-то огромное, вытянутое и страшное. Твою Только и вырвалось у меня, а тело, само совершив скачок назад, уже наращивало скорость. Когда я активировал усиление, так и не понял. Просто скорость бега выросла на порядок, унося меня прочь от речного монстра. Уже на бегу я подумал о том, что от элиты пешком не убежишь. Но пришла новая мысль, что элита речная и по земле должна передвигаться медленно. А потом подумалось, что можно и бой принять. Но понимания данной мысли во мне не нашла, и я, как бежал к виднеющемуся на горизонте лесу, так и продолжал это делать. И лишь углубившись в него на пару-тройку километров, остановился передохнуть. «Ну, капец, зверюга!» — покачал я головой. «Хоть я и видел тут много всяких невероятных тварей, но это прямо совсем уж что-то нереальное. Ему в пасть человек десять 10 поместится, сто процентов. И откуда тут такое вообще взялось?» мимо проплывал ли это местный житель? Если местный, то о таком чуди юди должны знать. Ведь если его выловить, то можно знатно навариться. Рыта крупная должна много жемчуга в себе таскать. Выманить на землю и ударить из гранатомётов. Не особо он шустрый, когда не в воде, как я понял. Ладно, это не моя печаль. Надо отдохнуть часок, дождаться перезарядки умений и отправляться в путь. Нашел подходящее место, присел к дереву, прикрыл глаза и сразу же дернулся от того, что пришло сразу два сообщения. Надо было уменьшить силу вибрации, а то ощущение, как на вибромассаже. Первое сообщение было от Иуды, короткое и емкое по своей сути. «Жду». Второе прислал Шибер. Информативности в нем было немного, а вот воды и прочего завались. К ним на стоянку с его же посильной помощью пришел Фотон. И теперь у них с Чебурашкой медовый месяц. Че давно не к вас. Так что, по словам Шибера, эта парочка достала уже всех. Люди ждут возвращения блудного командира и интересуются, не нужна ли помощь. Прочитав сообщение, я лишь хмыкнул. Да даже если нужна, то каким образом сообщу им об этом? В отличие от Бородатова, я и с МСК сквозь черноту и границы слать не умею. А затем пришло довольно много сообщений от господ Муров. Первые 3 я даже прочитала, а потом просто удаляла, не читая и перенося всех в чёрный список. Кары небесные мне на голову, гореть в аду и прочие пожелания, выраженные не столь лаконичным образом, не было никакого желания читать. Итак, понятно, что для них я цель номер 1. Известие, что стаба у них больше нет, уже просочилось в эфир региона, как поведало мне Шибер. И, как мне думается, охота за красными уже началась повсеместно, но туда им и дорога. Отдохнул и, не торопясь, пошел к ближайшей деревне. Алкоголь у меня был, а вот спаранов мало, если точнее, то один. Нужные мне шкалы, хоть и прокачаны у меня практически в потолок, но голодать все равно не хотелось. Так что в ближайших планах было обзавестись кое-какой едой и небольшим количеством спаранов. В деревне тоже обошлось без всяких эксцессов. Тихо пришёл, так же тихо зачистил всех заражённых, изготовил много живчика про запас, напился, да и остался в деревне на ночёвку. Проснулся от того, что стало резко больно в районе печени. Не так, будто меня туда ударили, а от внутренней боли сосущей. Не понимая, попытался подняться и лбом упёрся во что-то холодное и металлическое. «Не дергайся! От выстрела так близко к телу твоя защита не сработает!» Совсем рядом раздался голос незнакомца. А потом он же отдал еще одну команду, только не мне. «Работайте! В два ствола на весь магазин!» И тут же раздался грохот очередей, выпущенных, как я понял, в мои ноги. Защита исправно приняла удар на себя, опустошая свой резерв. Ситуация была столь неправильная и непривычная, что я в первую секунду просто растерялся. Ещё сильнее смутила меня то, что энергетический резерв защиты не восполнялся. Понимая, что увижу, всё равно залез в интерфейс и с испугом обнаружил пустую шкалу духа континента. Сразу же стало понятно ноющая боль в районе печени. Из меня просто высусали всю энергию. Но как вообще сумели подловить? А ещё через секунду стало совершенно ни до вопросов. Энергетический барьер пал. Пули, влетая в мои ноги, соприкасались с нолдовской мени бронёй, и их кинетическая энергия распределялась по всему объёму, жёстко избивая всё моё тело. Через несколько секунд такой экзекуции я весь стал похож на отбивную, попавшую в руки сумасшедшего повара. А ещё через 3 секунды броня не выдержала и пули стали беспрепятственно рвать мою плоть. Сознание, не выдержав такой пытки, погасло. В себя пришёл от того, что кто-то вылил на меня ведро холодной колодезной воды. Вяло поматал головой, пытаясь сосредоточиться. Получалось откровенно хреново. Дико болели руки, ноги, да и всё тело ужасно ныло. В голове плавал туман, который никак не хотел рассеиваться. Вроде очухался. Сейчас проверю, раздался чей-то голос над ухом и об мою щёку затушили сигарету. Против своей воли я мотнул головой в сторону и глухо застонал. Клиент готов к общению, шеф! Радостно заржал всё тот же голос. Сколько он протянет? По звуку я понял, что ко мне подошёл ещё кто-то. Да сколько надо, столько и протянет. Бугань здоровый, явно выносливость много вкладывал. У него ноги сами кровоточить перестали, когда мы жгуты наложить хотели. Мечта, а не клиент. Это хорошо. Задумчиво протянул шеф, после чего мне знатно прилетело по щеке раскрытой ладонью. Глаза открывай, сука. Волей-неволей пришлось это сделать, да и сам уже собрался. Открыл и как можно скорее огляделся, внимательно рассматривая все, до чего смог дотянуться зрением. «Хреновые дела у вас, товарищ майор, хреновые!» Прямо передо мной стоял рослый мужчина в возрасте сорока лет, плюс-минус года два. Привычный камуфляж для континента, разгрузка, за плечом болтается автомат. и взгляд ярко-синих глаз, в которых плещется непонятная мне ярость. Идентифицировался мужик как Суббота, но кто он такой и с чего у него ко мне такое отношение было решительно непонятно. Уверен, это все скоро выяснится, сейчас сам расскажет. За Субботой еще виднелись люди в количестве пяти рыл. Это был не весь контингент, по той простой причине, что число мною наблюдаемых машин явно больше, чем на шестерых человек. После того, как оглядел окружающих, поыстро оценил своё собственное состояние. Да. Вот уж действительно, краше в гроб кладут моё избитое до синевы голое тело, висело на металлическом заборе, распятое на манер креста, только вот ноги мне не приколачивали, смысла в этом не было. Руки без всяких затей пробили арматурой и примотали к забору, а ноги А вот ног у меня был не комплект. Их по-прежнему две, только вот обе заканчивались коленями. Эти твари просто перепилили их пулями, если можно так сказать. «Итак, метис», — начал суббота, поняв, что завладел моим вниманием, «пока мы ждем моих людей, после прибытия которых ты добровольно пил». Передашь мне все свои вещи и содержимое инвентаря. Я хочу узнать некоторые детали. Пока он говорил, я всё пытался найти выход из той ситуации, в которую угодил. Вопрос, как меня нашли, интересовал не слишком. Там вообще, скорее всего, никакого секрета не было. Кто-то при тихом осмотре деревни слишком близко подошел к убежищу, и я вылез у них на радарах. Все просто и банально. А ситуация действительно плохая. Все мои умения, хоть и активны, только вот воспользоваться ими я не могу. Но это нет маны. Хотя... Ты кто такой? С силой выдавил я из себя, вступая в диалог. Я... Несколько удивился суббота. Я тот, кого ты задел своими действиями. Мне не нравится, когда моих людей опускают, как шонтропу под заборную, а ты умудрился это сделать и не раз. Чем нанёс мне глубокую моральную травму, но за всё приходится платить. и ты заплатишь сначала тем, что передашь мне все, что у тебя есть, а затем и координатами, где ты и твоя группа держат те трофеи, которые вы добыли при потрошении Орды». «Я так понимаю, ты сейчас про Зидана говоришь?» Попытался я усмехнуться. «Да». Это был мой человек. Кивнул суббота и всадил мне кулак прямо в нос. Не выдержав такого, тот хрустнул, и из него закапала кровь. Я сильно зажмурился, пытаясь остановить брызнувшие из глаз слёзы. Пора заканчивать этот балаган. Слишком дорогой ценой достаётся информация. У меня в инвентаре лежала последняя оболочка неуязвимости. Только вот воспользоваться ею я не мог. еще не прошел откат на использование. Но этого и не надо было. Как уже говорил ранее, не все мои козыри еще сыграли. Долговязый тип, стоявший рядом и усердно высасывающий из меня ману, по идее должен был иметь предел проводимости канала. Если по-простому, то не мог он в одну секунду высосать сразу весь мой объем. Я не мог бы, чтобы он был в одну секунду высосать сразу весь мой объем. Эти теоретические выкладки осталось проверить на практике. Откуда у меня могла появиться мана? Да всё оттуда же. Подарок системы за фактически исотый уровень характеристики ментальная сила. Активация способности, и я, сразу же почувствовав наличие маны, включил некроз. Шар разъедающий всех мерт и активировал таким образом чтобы в него точно попал суббота и все ближайшие его понедельники. Всё прошло как и задумывалось. Быстрый взгляд на количество маны. Нормально, там всё. Нам многое хватит. Активация мерцания, и моё тело, освободившись от крюков, начинает падать вниз. Полёт к земле прерывает левитация, и я, ненадолго воспарив, плавно опустился к земле. Некроз ещё работал, отключать его я не стал. Вдруг кто по дурости влетит в него, когда кинется искать в части погибшего отряда, а сам под скрытностью мерцания отлетел немного подальше и спрятался за машинами. Крики раздались буквально в ту же секунду. Толпа народа набежала на границу поля некроза, да так и остановилась там. Быстро пересчитала ставшихся противников. Немного Всего-то 7 человек. Смогу зацепить их всех одной струёй пламени. Вполне возможно. А если даже и нет, то снова слетаю на возрождение. Лучше уж так, чем снова попасть в плен. Удивительно, но тело очень быстро приходило в порядок. Нет, ноги не отрасли за секунды, но и не корёжило в судорогах боли. И вот именно это я в данный момент и называю в порядке. К началу действия противофазы я уже занял подходящую позицию и в ту же самую секунду, как проявился в реальности, активировал дыхание дракона. Некроз перестал действовать, и практически все, кто остался, с удивлением рассматривали пустую одежду и чёрную землю, лишившуюся даже намёка на зелень. Крики и ругань одновременно стихли, когда до них долетела струя огня. Стихли буквально на секунду, а затем раздались вновь Сложно не орать, когда тебя поджаривают в немыслимых температурах. Как я не старался водить рукой в разные стороны, но двоим удалось так и скрыться. Первый просто переместился умением, а второй быстро отбежал, обернутый в какое-то защитное поле. Поняв, что достать их сейчас я не смогу, прекратил поливать все огнем. И так два соседских дома уже занялись пламенем, что в ближайшем будущем могло обернуться новыми проблемами. Как только я перестал изображать из себя первомага, по мне сразу же открыли огонь. И кто-то из них был снайпером, поскольку мне в правое плечо сразу прилетела парачка пуль. У меня и до этого с трудом получалось сохранять равновесие, балансируя на культяпках оставшихся от ног, и опираясь рукой о землю. А получив две пули, я просто упал на неё родимую. Инстинктивно прижал руку к месту, куда влетели пули, сжал губы и выматерился. Огонь противники не прекращали, а вот мне ответить им было нечем. Как мог, сжался за колесом джипа и прикидывал варианты дальнейших действий. Вариантов немного, но что-то делать было надо. Если судить по общей картине боя, они начали перемещаться, беря меня в клещи. Активизировал усиление, увеличив выносливость, силу и меткость. Странный выбор, но это только на первый взгляд. Выносливость мне сейчас нужна была как воздух, именно она отвечала у иммунных за способность действовать в таких вот экстремальных ситуациях. И без взрывного увеличения этой характеристики я вряд ли смогу работать простреленной рукой. Да и собственную регенерацию тела она подстёгивала, так что как ни крути, но именно эта характеристика стояла на первом месте в плане увеличения. Быстро выглянул на улицу и зацепил взглядом одного из противников. Попался голубчик. Пробой переместил меня к нему за спину, только немного выше, и, падая с полуметровой высоты, я просто и без затей заехал ему кулаком в затылок. Мы оба повалились на землю, только вот мой противник уже не дышал. Кулак просто-напросто и без затей проломил ему череп. С моей нынешней силой и не такие выкрутасы вытворять можно. Один есть. Рывком перевернул тело, чтобы добраться до автомата, и в этот момент в меня прилетели новые пули. Я лишь оскалился в ответ и наконец выдров крепёжный ремень, скинул багакан, ловя в прицел последнего противника, а тот, явно не понимая, что происходит, пытался всадить у меня весь магазин. Я нажал на спусковой крючок, автомат выдал очередь, Ведь последний противник с жутко развороченной головой повалился на землю. Вот и всё. Тяжело сплюнув, я, опираясь на мёртвое тело, выдал я. И хренли дальше. А дальше, через неопределённый промежуток времени, сюда явятся вызванные с субботы специалисты. И встречаться с ними мне жутко не хотелось. Значит, надо уходить. Простое вроде решение. «Только как его осуществить, если ног, то у меня и нет?» Тяжелым взглядом оглядел культяпки. «Вот ведь твари!» Мне с каждым прожитым часом на континенте все больше и больше не нравился стаб Струбцина и его руководство. «Устроить им революцию, что ли?» Звонко треснул шифер на одном из домов, не справившись с тепловой нагрузкой. Я через силу начал шевелиться. Что-либо делать категорически не хотелось. Израненный организм просил покоя, еды и сна, а вместо этого приходилось изображать из себя колеку, отчаянно желавшего жить или всё же просто помереть. Долгую минуту думал об этом, но решил побарахтаться ещё немного. Подохнуть всегда успею. Первым делом стянул с трупа штаны и критически их оглядев, отложил в сторону. Потом оторвал более-менее чистые тряпки и замотал в них ноги. Странное и страшное зрелище. Места отрыва ног уже стали понемногу зарастать, всё видимое пространство было заполнено бурой сукровицей. Немного твёрдой на ощупь. Далось это организму непросто. Как я понял, взглянув на свои шкалы, практически все из них упали в район 10-процентной отметки. Но кое-как организм они вытянули. Сознание терять я вроде как не собирался, и именно поэтому не решился принимать комплекс мер по ускоренному регенерированию. «Вот выберусь. Точнее, если выберусь, тогда и поглядим». Натянул штаны и завязал в узлы болтающиеся концы. «Так вроде полегче должно быть. Все, пора предпринимать действительно полезные телодвижения». Окинув взглядом машины, пополз к самой респектабельной из них. Забрался внутрь и быстро осмотрел, ужом проскальзывая между сиденьями. От досады снова выматерился, не обнаружив своих вещей. Пришлось выползать и обследовать остальные. Повезло на третьей. Именно в ней я обнаружил все, что раньше принадлежало мне. Комплект нательного белья, сирич-тельняшку, пришлось выкинуть. Самовосстановления у нее не было, а пулями ее попортили знатно. Но это не страшно. Ничего катастрофического не случилось. Отъеду подальше, она и проявится где-то недалеко. Континент, мать его. Тут другие правила жизни». Поползав между машинами ещё минут 10, собрал в одной из них всё, что мне могло понадобиться. После чего забрался за руль и запустил двигатели. Теперь начнётся самое интересное. С стволом винтовки надавил на педаль сцепления, воткнул первую передачу и начал плавно давить на педаль газа автоматом, выбранным из всего арсенала, что оставили мне люди субботы. Носом и зубами немного поправляя руль, как вырулил ставя машину ровно по дороге. Таким же образом переключился на вторую передачу и резко надавил на газ. Джип дернулся, начал набирать скорость и вывез меня из почти сомкнувшегося огненного кольца полыхающих домов. Еще набрал скорость и переключился на третью передачу. Вот так и поедем. Левая рука держит руль, а правая посредством автомата давит на газ». Мне ехать-то полтора километра до ближайшей кромки леса, а там ищи ветров в поле. Хрен кто меня найдёт. Подъехав к лесу, переключился на вторую передачу и поехал по его краю. Нашёл съезд и, свернув, ехал ещё полчаса, плутая по чещёбам. Кластер сменился, дорога резко прервалась. Могло бы тихуже, философски произнёс я, глуша двигатель. Дальше предстояло идти пешком. Как можно дальше уходя от возможной погони. Не совсем пешком, конечно, но точно уходить. Собрал два рюкзака, один повесил на спину, второй взял в руки. И инвалидная команда на выход. Сам себе отдал я команду и посмотрел вверх, на небо.